Временной геометрии происходит приблизительно по 40 в секунду, считает Стюарт Хамеров, доктор медицины. Уилл пишет, для того, чтобы включить сознание в науку, по меньшей мере в науку, как мы ее ныне понимаем, нам необходимо научиться как-то измерять сознание, квантовать его. Это неотъемлемая часть аналитического процесса. Есть много текстов, как древних, например, книги «Каббалы», так и более современных, например, книга «Урантии», в которых приводится подробная классификация небесных обитателей – Ангелы, Архангелы, Серафимы, Херувимы и так далее. Мне кажется, что на самом деле это системы классификации уровней и объемов сознания. Психология, которая давно уже признана наукой, разрабатывает критерии для определения типов личности и использует эти типы для анализа различных явлений. Нельзя ли применить подобный подход к исследованию сознания? спрашивает Уилл. «Сознание. Царь?» «На самом деле большинство духовных учений утверждают, что сознание — это не одна из фундаментальных составляющих реальности, но важнейшая фундаментальная составляющая. Все берет начало во вселенском роднике сознания». Именно так считает доктор Хагелин. «Самый первый опыт, можно сказать, Начало Вселенной имел место тогда, когда чистое сознание единое поле увидело себя и создало внутри своей изначально единой природы тройственную структуру наблюдателя, наблюдаемый объект и процесс наблюдения. И здесь на этом глубочайшем уровне реальности сознание творит мироздание, а поэтому... Да, существует теснейшая связь между наблюдателем и объектом наблюдения. Они изначально слиты в одно неделимое целое, лежащее в основе мироздания. И это же целое представляет собой единое поле и самый глубокий уровень человеческого сознания – Я. Как же при столь расплывчатых определениях сознания доктор Хагелин, Тереза Авильская, Иисус Христос, Лао Цзы – Экхартоле, мудрецы-ведантисты, этот список можно продолжать и продолжать, сумели хоть в какой-то мере прояснить для себя этот вопрос. «Используя сознание для исследования сознания». Как ученые физики используют в своей работе физические измерительные приборы, так и исследователи сознания изучают свою реальность при помощи соответствующего инструмента. Помните, что сказал Эд Митчелл о своих моментах космического сознания? Похоже, это общий опыт для многих людей. Границы «я» исчезают, и выясняется, что «я» присутствует во всем, везде и всегда. Это наводит на мысль, что сознание не только не создается в мозгу, но мозг фактически ограничивает сознание. А что происходит, когда исследователи сознания возвращаются из своих путешествий, говорит доктор Эндрю Ньюберг? Когда люди переживают мистический опыт они чувствуют, что это более фундаментальный уровень реальности, чем наш повседневный мир, где мы обычно живем. Фактически даже после того, как мистическое переживание заканчивается, люди по-прежнему ощущают, что оно отражало более подлинную, более фундаментальную форму реальности. А материальный мир, где мы живем, Так и остается для них вторичной формой реальности. Если дело обстоит действительно так, тогда зачем ждать, когда тебя пробудит от материальной реальности шокирующий, выходящий за любые границы мистический опыт? Что происходит, когда ты пытаешься сам создавать мистический опыт в своем сознании? Конечно, ты начинаешь изменять свою реальность. Но изменяешь ли ты при этом внешнюю реальность? Понятно, что когда физический мир отходит на второй план, твое мироощущение фундаментальным образом изменяется. Например, царапина на новой машине. Не такое уж большое горе, но можно ли что-то сделать с этой царапиной? Хорошая новость, она же плохая, состоит в том, что Только ты сам решаешь это для себя, можно ли с этой царапиной что-то сделать. Эта новость плохая, потому что никто не способен сделать для тебя это открытие, и в то же время она хорошая, потому что после того, как ты примешь решение, никто не сможет сказать тебе «нет».